У блокпоста ополченцев нас остановил патруль. Двое одетых во что попало хлопцев с дробовиками наперевес вышли прямо на середину дороги, и ближний ко мне, молодой еще парень, громким окриком приказал остановиться. Потом они, отталкивая друг друга и постоянно пялись на Ксению, начали мусолить наши пропуска, делая хмурые значительные лица». Часовым на двоих можно было дать сорок лет, а манера держаться больше смешила, нежели вызывала почтение. Мысленно я уже раза три убил обоих, настолько явно ополченцы подставлялись под возможную атаку. Девушка, напротив, вела себя дружелюбно, но без заигрывания, сдержанно. Наконец, когда больше причин для задержки у часовых не осталось, старший отпустил нас важно махнув рукой на открытые сейчас ворота в новом частоколе ограждении деревни. Собственно, кроме ограды из гофрированного металлического листа, вышки, до грубо сколоченных невзрывных противопехотных заграждений, в деревне ничего не изменилось. После исхода вся жизнь на кордоне замерла. Большинство барык и прочих заинтересованных в нелегальной перепродаже хабара лиц Откочевали на 40 километров южнее, в Бреднянск. Там отстроили несколько хороших гостиниц, появились офисы подставных фирм. Целый квартал складских помещений на восточной окраине. Население, издыхающего от безработицы городка, выросло почти в три раза за каких-то полгода. Однако кордон полностью своего значения не утратил, ведь в Бреднянске была какая-никакая, но местная власть. Законы и продажные менты с вояками. Да и туристам журналюгами нужен был колорит. А какой он в отделанных по евростандартам гостиничных номерах и освещенных незамусоренных улицах. Поэтому в деревне осталось три очага самобытности. Подземные катакомбы Поповича, где тот по-прежнему скупал у старательского люда хабар и иногда давал пинка особо ретивым труженикам видеокамеры и ноутбука, пытавшимся взять у него интервью. Осталась столовая, где сменились хозяин и вывеска. Теперь это было кафе «Шалаш», а за барной стойкой обретался немногословный 50-летний армянин Ашот, а еду с выпивкой разносили двое его племянников-подростков. Ребята работали быстро и молча. И в Шалмане, несмотря на непрекратившиеся гулянки, старательской вольницы – Теперь большей частью стало чисто и даже уютно. Нет, дым коромыслом никуда не делся. Просто теперь это происходило гораздо реже, чем раньше. С кордона, как и раньше, уходили во внутренние области зоны люди, целые караваны с оборудованием и снаряжением. Однако сейчас стало меньше одиночек вроде меня. Безопасная дорога осталась только одна. Работа для дилетантов не стала. К примеру, чтобы поднять пару-тройку дорогостоящих артефактов и оправдать закупку снаряжения и припасов, сейчас нужно идти за десятки километров по нехоженным маршрутам, причем без особой гарантии на успех или прибыль. В первые два месяца внутренней области забрали более трех сотен человек. Из пяти организованных мелких партий обратно на кордон Или к форпостам группировок вроде Державы или «Альфа» выходила только одна, сильно поредевшая. Это не способствует романтическим настроениям и привлекает разве что отчаявшихся самоубийц. Или людей с прошлым, которых тут держат привычки и неоконченные дела. Короче, таких, как я и мои нынешние артельщики. Деревню отстроили, пустующие развалины разобрали, На их месте возвели щитовые домики с глубокими подвалами, и они не пустовали, давая приют регулярно наезжавшим туристам и прочим любителям экзотики. Дальше того злосчастного коровника они забредали редко, отстреливая мелкую живность вроде крыс или собак. Нет, случались и дальние вылазки, но это больше по пьяной лавочке. Колорит стал искусственным, вроде киношной декорации. Хотя было и кое-что настоящее, ради чего настоящие жители зоны, рискуя жизнью, возвращались на кордон. Попович выискивал в строительской сети слухи о редких диковинах и снаряжал поисковые партии в глубинной области. Его информация действительно оказывалась верной. Белиск все еще держал слово. Только вот задания часто выходили с подвохом, и браться за них отваживался не каждый. Но дело жило, отчаянные головы в наших краях далеко не феномен. Но и само собой остался оружейный магазин, куда нам нужно заглянуть в первую очередь. Хотя, как говорится, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. За воротами был еще один пост, где нас опять остановили. Дорогу перегородил грубо сколоченный переносной проволочный ёж, а навстречу вышел серый собственной персоной. Предводитель полчения мало изменился за последние полгода, что мы с ним не виделись. Одетый во все тот же ленялый и засаленный стриж, с неизменным АКСУ на плече, серый недоверчиво смерив меня взглядом, настороженно кивнул в знак приветствия. Твое появление, как всегда, означает неприятности, солдат. Видимо, прозвище становится постоянным. Стоило паре охранников его придумать, и вот вся зона им вторит. Но кто я такой, чтобы спорить с народом? Пусть все остается как есть. И тебе доброго дня, Серый. Не переживай, я, мы с Ксенией тут не задержимся. Твоя ясельная группа не пострадает, неприятностей больше не будет. Ополченец столько досадливо скривил рот, явно показывая, что моим словам веры нет. Потом он одним взмахом руки дал команду, и двое стоявших в стороне парней проворно тащили ежа на обочину. «Через два часа жду тебя в шалаше. Поговорим о ночной бойне у виадука». В ответ я, безразлично пожав плечами, улыбнулся как можно более дружелюбно, что Серый воспринял как согласие. «Предводитель — парень нужный и прямой, как рельса, поэтому часть истории ему рассказать можно». Сделав спутнице знак «следовать за собой», я кивнул на прощание, и мы направились вдоль по единственной деревенской улицы к отстроенной заново хате, на которой красовалась скромная самодельная вывеска на русском и английском языках. Охота и рыбалка. Оружие, припасы, срочный ремонт. Выведенная черными буквами на листе кровельного железа, покрытого для фона белой краской, сейчас вывеска имела черно-рыжий цвет, и двуязычный надпись еле просматривалась. У порога стояло несколько человек в разномастной одежде, навьюченных разномастными рюкзаками и свертками. Михаил Анатольевич Цвирня, более всего известных в наших краях как Мишка Достит, баловался тем, что принимал у старателей оружие на комиссию. На внешнем прилавке у него было все как положено. Резиновые сапоги, а липоватые кумумфлированные фуфайки для лохов, чуток гладкоствольного оружия. Настоящий бизнес «Адесит» размещался в подвале, куда не было хода обычным клиентам. Там для знающих ценителей находились порой самые редкие экземпляры стрелкового и не очень оружия, хитрое программное обеспечение для ПДА и прочие незаменимые в зоне вещи. Однако для этого нужно заслужить доверие, что порой сделать очень трудно, ибо сам, делающий невозможные цверня требовал такой же отдачи от наемников, жаждущих эксклюзивного сервиса. Мы тоже остановились у входа, чуть в стороне от этой живописной группы, среди которых выделялся невысокого роста мужик, заросшим седой щетиной с муглым лицом. Он говорил громче всех, матерясь через слово. Ругался грязно, без изобретательности, чем вызывал только раздражение. Я встал к бродягам спиной, заслонив девушку от еще более откровенных взглядов, которые на нее бросали диковатые собеседники. Мне нужно встретиться с хозяином магазина, это мой знакомый. При посторонних он, скорее всего, говорить не станет. Я могу остаться здесь. Предложение было так себе. Ополченцы иногда патрулируют улицы, но такие вот бывалые бродяги вполне могут скрутить с десяток людей серого. Поэтому, с сожалением, глянув на буро, от ржавчиной грязи вывеску магазина, я решил отложить историческую встречу с Одесситом еще на полчаса. Нет, разговор у нас будет долгий. Пойдем к другому моему знакомому, снимешь там комнату, а я подойду, как только освобожусь. Однако тут и Мирянка заупрямилась по вполне понятной причине – Зная меня только по бумагам, она опасалась, что мне таким образом захотелось ускользнуть. Зону я знаю лучше, пришельцы из далеких миров. Поэтому опасения имели под собой определенные основания, пусть и чисто умозрительного характера. Иди, я вполне смогу за себя постоять. Сту, Антон, не беспокойся за меня. Не видя реальных предпосылок для оптимизма, я все-таки решил пускай поступает, как хочет. Если будет потасовка и посланница вдруг исчезнет, мне это только на руку. Если что, беги внутрь, там сидит охранник. Я скоро вернусь». Девушка отрывисто кивнула, словно бы не возначая, бросая быстрые взгляды на шумно переговаривающихся старателей. Я развернулся и, поднявшись на крыльцо, открыл скрипучую, обитую кровельным железом зеленую дверь. Бывает так, что когда возвращаешься в знакомые места, подсознательно ожидаешь встретить тех же людей и привычную обстановку. Так и я мысленно представил себе полноватую фигуру Одессита, который стоит, положив оба локтя на стойку, поделившую все помещение пополам и слушает свою любимую психоделику. Но внутри из ожидаемого была только звучащая тихо музыка. Джим Моррисон опять пел про хрустальный корабль, странно звучала гитара, нагнетали таинственности ударные. В остальном магазин более всего напоминал сильно уменьшенную копию своих обычных собратьев. Стеклянные витрины с ножами, биноклями, разнообразными прицелами и прочей мелочью расположились вдоль стен из конца в конец. Две длинные стойки с одеждой, расположенные по центру комнаты, почти упирались в отгороженные буквой «Г» прилавок с машинкой для кредитных карт и кассовым аппаратом. Там же за стойкой на стене развешаны гладкоствольные ружья, карабины и три вида арбалетов. И более всего я поразился, увидев упершегося отсутствующим взглядом в стену подростка. Парень лет 16, с коротко стриженными соломенного цвета сальными волосами сидел у стены возле кассы. Длинная нескладная фигура его пребывала в некой стадии полной нирваны казалось, лишенной скелета. Я подошел к стойке, и, поняв, что парень так и продолжает пялиться в стену напротив, три раза стукнул костяшками пальцев о прилавок. Смерив меня взглядом пустых грязно-зеленого цвета глаз, парень выжидательно уставился куда-то в район моей лежащей на прилавке руки. Почти не разжимая губ, труженик прилавка прошалестел и едва слышно. «Слушаю вас». Не обращая внимания на такое приветствие, я протянул руку вперед и сгреб парня за отвороты болыньевой черной парки, надетой поверх камуфляжной расцветки футболки. Не ожидая ничего подобного, продавец, тихо пискнув, забился в конвульсиях, что, очевидно, выражало его желание освободиться. Поймав мечущийся в панике взгляд огруклившийся глаз, я внятно сказал — «Скажи Михаилу Антоновичу, что пришел Антон Васильев». Парень испарился где-то в недрах магазина то самое мгновение, как только я освободил от своей хватки его модную безрукавку. Уже через пару минут входная дверь у меня за спиной хлопнула, и знакомый голос заголосил с притворно превеличенным акцентом. «И, боже мой, зачем было так пугать Додика? Я не понимаю». Бедный мальчик только-только начал немножко учиться ремеслу, а теперь из-за вашей хватки у парнишки в голове снова сплошной тарарам. У порога стоял цвирь не собственной персоной, а из-за его плеча опасливо выглядывал давешний пацан. За прошедшие несколько месяцев одесит почти не изменился. Тот же толстый вязаный свитер под горло, добротные английские штаны и добротные берцы того же производства — Правда, появилась и новая деталь. Теперь на поясе у торговца висела рыжая длинная кобура с узким ремешком застежки фиксатора. В ней покоился вороненный американский револьвер 44-го калибра. Кольт уютно грелся у торговца под изрядно выступающим брюшком. Однако, увидев, кто стоит перед ним, цверни не немного расслабился и, радушно всплеснув руками, пошел мне навстречу. Мы обменялись крепким рукопожатием. Хватку, бывший одесский спекулянт поддержанными иномарками, все еще не растерял. Не переставая говорить, он, одними глазами обведя комнату, жестом указал на предусмотрительно открывшуюся за кассовой стойкой дверь. Увлекая меня за собой, Цверня без умолку продолжал сыпать какими-то прибаутками. «Так и прошла уйма времени. Теперь это солидный человек, боязно дотрагиваться до ваших рук». «Давид, иди работать. Вместо того, чтобы считать чужие шекели, пора бы заиметь немножко своих. Похода, такие клиенты не по твоим годам». По темной узкой лестнице мы спустились в уже знакомый мне подвал. Тут тоже произошли изменения, и надо сказать, что глаза просто разбегались от разнообразия стволов, выставленных за толстым армированным стеклом многочисленных стеллажей. Тут было только армейское оружие, Разного рода обвес, ремни и несколько стоек с укладками защитных комбинезонов. Взгляд зацепился за две модели стрижей, над которыми кто-то потрудился настолько основательно, что этот интпошив вполне мог потягаться с фабричной работой. Были тут и немецкие кондоры, тоже двух видов, облегченная рейдовая модель и тяжелый штурмовой вариант с массивной рамой экзоскелета но больше всего поразил бельгийский комбес Горец. Про него ходили разные слухи, но вживую удалось увидеть только сейчас. Выполненный из темно-серой полимерной ткани, Горец предоставлял своему владельцу возможность более 40 часов движения в автономном режиме. Это означало, что автопилот вынесет человека даже в бессознательном состоянии за пределы опасной зоны, поддерживая состояние искусственной комы также защищал от аномальных и боевых воздействий по четвертому классу. Плюс при этом можно было включить систему термооптического камуфляжа. Почти двое суток боец в таком костюме практически неуязвим. В мягком свете неоновых ламп тускло сверкнули смотровые линзы-маски, прикрепленные к круглому шлему капсуле. На какое-то мгновение мне показалось, что костюм пристально следит за мной взглядом. Сразу вижу, что моя музейная редкость таки зацепила еще одного воздыхателя. Ловко забежав вперед, Одессит нажал какую-то потайную кнопку, и прозрачная дверца шкафа отворилась наружу. От костюма пахло новизной, пластиком, резиной и металлом. Не спускаясь с меня азартно заблестевших глаз, торговец продолжил как бы между прочим. Эта дива месяц назад заказал один московский шаромыжник Задумавший пройти к реактору. И если бы его не посадили позавчера за большую коммерцию с цветными металлами, старый еврей таки имел бы свой гешефт уже сейчас. Про себя прикинув стоимость такого комплекта, а потом цену транспортировки сюда плюс интерес самого цверни, получалась солидная сумма. И хоть штука была явно хороша, сожалением пришлось отступить от витрины. «Случись что, таких костюмов нам понадобится шесть штук, а это уже не подъемная цена». Поняв, что интерес мой не смыкается с возможностями кошелька, торговец с видимым сожалением закрыл дверцу шкафа и, пройдя за привычную уже прилавок у дальней стены комнаты, чуть убавил музыку, звучавшую откуда-то сверху. Посерьезнев лицом, Одессит спросил. «И они из тех, кто кормится слухами, молодой человек» но в последние сутки вы главный их персонаж. Так и я чую, что намечается швах не хуже прошлогоднего. Скрывать от старожила я почти ничего не стал. Обладая прочной связью с самой сущностью этого места, Адасит и так многое знал. Рассказ получился довольно длинным. По некоему наитию я опустил лишь подробности миссии Ксении. Торговец внимательно выслушал, почти не задав ни одного вопроса. Отвлекся он только один раз, когда молча выложил на стойку две коробки патронов к моему пистолету, протестующий махнув рукой, когда я полез за деньгами. Молодой человек, истории, которые вы мне рассказали, скверно пахнет. В прошлый раз был просто ужас, но это были свои, знакомые все лица. Даже эти ваши прядильщики, ткачи. Ой, да кого интересует, как там у них записано в метрике, я вас умоляю. Торговец лишь небрежно отмахнулся, вынимая из кармана бархотку. Сняв с носа неизменно блестящее пенсне, он принялся задумчиво полировать стекла сиреневой тряпочкой. Глянув на меня своими дальнозоркими глазами, Адасид продолжил. Когда обелиск уходил, он закрыл дверь, но не так плотно, как хотелось бы тем, кто остался. И натурально не так плохо, чтобы имеющийся сквознячок устроил непрошенных гостей. Набивать магазин патронами в присутствии хозяина было бы дурным тоном, поэтому, убрав обе коробки в рюкзак, я продолжил прерванную мысль. Боревестник пропал в могильнике. Оттуда же тянется след наемника по имени Дансель. Нужно найти способ пробраться туда и... «Ой, да, способ-то есть». Наши с вами добрые знакомцы, у которых на всех одна голова и один кошелек плюс неграмма совести, сами попросят вас пойти туда. Один из трофеев был сюрпризом, и алхимики пока не знают, как его повторить. Мимолетное предчувствие вдруг со всей ясностью оформилось догадку. Все опять лежало на поверхности, нужно было только внимательнее искать. Артефакт этого Норвега был каким-то образом изменен. Сажа утаил это в прошлый раз, думая, что его братья смогут разобраться, что к чему. Однако... Таки вы правы, у них ничего не выходит. И именно поэтому они прислали весточку с еще одним нашим общим знакомым, который сейчас уже затарился бухлом у Ашота и наверняка дрыхнет где-нибудь пьяный в дрезину. Так значит, вот кто вынудил Тихона тащиться в такую даль. Подорожник работает как ударник соцтруда, Это слуга двух господ. Но винить его за такое совместительство нелепо. Почтовый ящик чужих секретов не выдает. Новость, сообщенная торговцем, оказалась незряшной. Он косвенно подтвердил мои предположения по поводу могильника, плюс прояснил мотивы очень влиятельных сил, помощь которых мне вскоре очень пригодится». Так или иначе, но защитные механизмы зоны пришли в движение. Исчезновение обелиска, может быть, ослабило их, но не уничтожило полностью. Я поблагодарила Дессита за разговор, поинтересовавшись напоследок почему патроны на этот раз без боя отдаете. Михаил Анатольевич. Тот ответил не сразу все еще сосредоточенно, протирая стёкла очков тряпочкой. Задумчиво глядя на меня и снова друзив пенсне на их законное место на носу, торговец ответил. «Этого удовольствия меня лишает тот заказ, который мне сделают ваши новые наниматели. Уверяю вас, молодой человек, мой гешефт будет более чем солидный. Удачи не желаю, она сейчас не с нами». Я безразлично пожал плечами. Желать удачи перед боем у нас во взводе считалось дурным тоном, Так ее можно спугнуть. Только мои суеверия сейчас вышли на новый виток, поэтому старые законы уже утратили силу. Следующие слова Десита запали мне в душу. Я храню их в сердце и по сей день, ибо они снова выразили смысл моего нынешнего поиска. Смысл жизни, если хотите. Наши с тобой желания уже загаданы и исполнены, ступающий. Они удерживают нас здесь, Но они же дают нам силу противостоять любому, кто переступает завесу. Это место не идеал, просто другого и получше у нас никогда не будет. Здесь мы крепки, помни это. Он произнес это другим, совершенно незнакомым тоном, безделанного акцента, неровным, хриплым шепотом. Но, несмотря на это, каждое слово словно бы опалило мне душу и вместе с тем придало сил. Выйдя из магазина на крыльцо, я осмотрелся в поисках Ксении. Оставлять ее наедине с бандитского вида мужиками было оправданным моментом, но внутренне мне не особо хотелось таким образом привлечь внимание к собственной персоне. Но девушка стояла почти на том же самом месте, что и раньше. Огомонившие до этого момента забулдыги с опаской таращились на нее, нервно перебирая в руках ружья. Выглядело это странно. Одинокая фигурка Ксении и пятеро здоровых мужиков, косящихся в ее сторону с явными признаками страха на грязных небритых физиономиях. Видимо, что-то произошло в мое отсутствие, однако конкретика в данном случае особо не интересовала. Сейчас важнее было найти душ, привести в порядок экипировку и дождаться попутного каравана в расположении Альфы. Последнее казалось совершенно проблематичным. Старый обоз, скорее всего, распался, и Гуревич поведет своих в обратный путь не раньше, чем через неделю. Но сперва помывка. Я это точно заслужил. Что сказал двоедушный? Ксения все это время молча шла рядом и решила прервать молчание только когда мы подошли к двери, вырубленного прямо в склоне холма входа в гостиницу. Спускаясь по кривым, полустертым от времени и частого употребления ступеням, я ответил без подробностей, коротко. Мы пойдем туда, откуда практически невозможно вернуться, и попытаемся найти того, кто не желает быть найденным. Звучит не очень. Лестница закончилась. Перед тем, как отворить тяжелую обшарпанную дверь, ведущую в тесный коридор прихожей, я обернулся, чтобы посмотреть в глаза репликанту. Знакомое лицо, спокойный взгляд серых внимательных глаз. Черт, как же трудно это видеть. Пересилив себя, удалось сказать спокойно, без нервов. А выглядеть будет в сто раз хуже. Из тех мест выбрался только один человек. Значит, все не так скверно. Это еще хуже, поверь мне на слово. Дальше идем молча. Комнату снимем одну. Никуда одна больше не ходи. Ну, кроме, если нужно, по нужде, короче. У Поповича ничего кардинально не поменялось. Обшарпанная конторка, забранная толстой решеткой, куча всякого барахла виднеется из задней комнаты. А сам владелец все так же угрюмо нависает над столом, щелкая клавишами ноутбука. Едва глянув в мою сторону, он угрюмо бросил. «Твоя комната занята. Для бабы могу дать второй матрас и комплект белья. Плата, как обычно. Кредиток мне не суй, беру только наличку». И только нашу. Всякие евро не катят. Ксения немного опешила от такого обращения, но мне вовремя удалось поймать репликанта за локоть и предостерегающе сжать его. Не понимающий, глянув в мою сторону, девушка остановила какие-то слова, готовые было сорваться с горяча. Я же кивнул и, взяв ключи, отсчитал положенных полторы тысячи рублей». Горсть мятых советских сотенных купюр, словно бы по волшебству, исчезла со стола. Несмотря на исход, в зоне по-прежнему имели хождение только советские дензнаки, оказавшиеся самой стабильной валютой, чему способствовал наш местный банкир Исмаил. Никто не звал его по фамилии, имени, как правило, всегда было достаточно. Он и его два десятка бойцов держали почти всю оптовую торговлю припасами в особом районе. Кроме того, именно хлопцы из многочисленной семьи Исмаила нашли где-то несколько вагонов советской валюты, приготовленной к вывозу, но из-за угрозы заражения, брошенной на путях в районе военных складов. Сначала он тоже оставался в тени, рулил его родственник, но реальная власть всегда была именно у этого невысокого человека средних лет, всегда ходившего в барашковой высокой попахе и цивильном черном костюме. Исмаил никогда не расставался с изящным резным посохом, носил зеленую ленту хаджи, однако более ничего о нем известно не было. Потом многие спохватились, но кавказцы крепко держали свой кусок. И после трех лет войны за Исмаилом остался опт и банковское обеспечение анклава. Если чего притащили... Я могу посмотреть. Высветшие водянисты серые глаза Поповича выжидающе смотрели на нас поверх толстых круглых очков. Не утерпев, барыга сам выложил свой главный интерес. Исход мало что изменил в плане основного источника дохода этого человека. Попович по-прежнему скупал артефакты, которые были главной его страстью. Однако на этот раз торговца изменило чутье, Я не носил ничего подобного уже очень давно. После известных событий продолжительность собственной жизни не была в числе основных приоритетов. Вопросительно глянув на девушку и получив отрицательный кивок, пришлось разбить надежды хозяина подземной гостиницы. «Прощения просим, ничего такого у нас при себе нет». Лицо торговца осталось таким же невыразительным, как и секунду тому назад. Новость словно бы и не огорчила его. Двинув массивными покатыми плечами, он произнес, глядя поверх наших голов, будто вот обращаясь к облезлому потолку. «Если передумаете, дам хорошую цену». Договорились. Комната все осталась, как и раньше, даже постельное белье было того же самого серого цвета, панцирная кровать, скатанный в ноги матрац, рукомойник с одним краном, откидной столик и два табурета. Возле шкафа, обитого железом, стоял дополнительный матрас, а сверху лежала плоская подушка и комплект постельного белья. Бросив рюкзак у кровати, я сказал озиравшейся с любопытством девушке: "Душ прямо в конце коридора, слева сортир, следующая дверь вход в прачечную. Месте идти не стоит, иди первой, а я пока разберу вещи". Но репликант стоял у порога. Она что-то хотела спросить, но как будто бы не решалась. На тот момент я чувствовал такую дикую усталость, а желание стать под горячее или не очень струей души в конце коридора было настолько сильным, что голосом, не склонным к сантиментам, я спросил, что опять? Иногда слова обретают плоть, потому что моя фраза заставила девушку заметно вздрогнуть и побледнеть. Мгновением позже я уже пожалел о своем срыве, но было поздно. Кровать и белье. У меня ничего с собой нет. Прощай, душ. Не видать мне твоих стен еще некоторое время. Прихватив оружие и заперев рюкзак в шкаф, я вернулся в прихожую и, назвав размеры, которые помнил очень хорошо, попросил два комплекта нижнего белья. Хмыкнув, Попович заломил дикую цену, как он выразился, за срочность. В рейде о грязи особо не беспокоишься, но как только опасность уходит, некоторые мысли становятся особенно навязчивыми. Представив, как пласты с прессованной черной массой отваливаются от кожи и с грохотом валятся на пол, я отсчитал просимую сумму и ждал еще минут десять, пока некий малозаметный субъект из местной обслуги не вручил мне полиэтиленовый пакет, внутри которого был два комплекта армейского белья подходящего размера. Вернувшись в комнату и застав девушку, понуро сидящей на табурете у стола, я положил перед ней пакет и сказал уже спокойным тоном «Белье, скорее всего, мужское, но размер, размер подходит, должен подойти». Репликант сначала робко, а потом все более уверенно разорвал упаковку верхнего стопки пакета и с благодарностью посмотрел на меня. В глазах девушки читалась смесь страха, удивления и чего-то еще. «Спасибо, ступающий!» Я, подавив рвущийся наружу тяжелый вздох, я указал на кучку постельного белья, лежавшего на кровати. Там есть полотенце, мочалка в шкафу, а в душе точно должно быть хозяйственное мыло. Штука так себе, но грязь скоблить поможет. Спишь на кровати и больше ни слова не говоришь. Ступаю же, я устал, как собака. Когда я пододвинул табурет к столу и разложил на нем принадлежности для чистки, то услышал, как репликант сначала открыл дверь, но потом задержался в комнате. Пришлось снова отложить любимое дело и обернуться. Девушка осталась в стоящей колом от засохшего пота и грязи американской полевой форме. Выражение ее лица в тот момент можно было назвать решительным, хотя голос уже не дрожал. «Как бы ты ко мне ни относился, я сумею доказать, что мы не враги». Слова в нашем мире штука дешевая, Любые эмоции тоже можно разыграть. И кроме того, меня сильно тяготило присутствие этого существа. Снова повернувшись к холстине, на которой лежал единственный верный друг, я все же ответил. Думаешь, что такой шанс скоро представится? А сейчас ради всего святого иди. Может у вас мыться после отхода с передовой и не принято, но тут другие традиции. Иди сама или с волоку силой. Через полтора часа, как только Сеня улеглась на скрипучую койку и тут же тихо засопела, отвернувшись к стене, я решил выйти наружу. Вдумчиво помыться не получилось, поскольку пришлось подгонять свое расписание под намеченную встречу в шалаше. При гостинице была не только прачечная, но и небольшая мастерская, в которой за пять тысяч ночник, провели дезактивацию, прочистили дыхательные фильтры и заменили измочальные влагопоглотители в комбезе. Хорошо еще, что по мне никто в этот раз не стрелял, и бронепластины остались нетронутыми. Сейчас у меня стояли легкосплавные, произведенные в Сингапуре. От титановых и керамических они отличались большей устойчивостью к бронебойным боеприпасам. Были почти на четверть легче. Тут ничего подобного достать нет шансов даже с переплатой. Когда я, чистый и опрятный, выбрался наружу, было уже далеко за полдень. Автомат пришлось закрепить за спиной, чтобы не возбуждать воображение патрульных. После инцидента у Виадука вся деревня напоминала разворошенный муравейник, в который злой мальчишка ткнул палкой. По дороге меня три раза останавливали хмурые ополченцы, но едва их взгляд упирался в фамилию, Тут же отпускали, давая пройти. У высокого крыльца закусочной я оббил с ботинок налипшую широкими пластами вязкую грязь и, войдя внутрь, смотрелся. Народ сидел неплотно, вечер еще далеко. Четверо старателей из вольных тихо гудели в левом дальнем углу, видимо, еще со вчерашнего дня. На их столе выстрелась батарея разнокалиберных бутылок, вокруг которых царила неразбериха из пластиковых поддонов с объедками салатов и разнообразной нарезки. Кроме этих мушкетеров, зал наполняли случайной компании по два 3 человека, зашедшие просто перекусить. Большей части это были ополченцы и несколько молодых парней из новоприбывших. Последних отличали необмятые туристские шмотки, яркие спортивные рюкзаки и беспечные чистые лица. Скоро румянец хлынет, блеск в глазах из здорового превратится в лихорадочный, а порой вызванный выпивкой или наркотой. Одежда потускнеет, кожа приобретет мертвенно-пепельный оттенок, а разговоры перейдут на хабар и воспоминания, кто, когда и как сгинул. Но и самих лиц точно станет ровно вдвое меньше. Кто-то из этих молодцев пришел сюда в первый и последний раз». Все эти мысли пронеслись в сознании, пока я шел к угловому столику, за которым в одиночестве поглощал жареную картошку серой. Глава ополчения запивал дымящуюся золотисто-коричневую массу томатным соком, который он с аппетитом прихлебывал из обычного граненого стакана. Увидев меня, он воздел свободную руку в приветствии, указывая освободившейся от снеди вилкой на стул напротив. Глаза наставника молодежи светились дружелюбием. Похоже, он действительно рад меня видеть. Мы крепко пожали руки. Я заказал мгновенно подскочившему к столу молодому парню бокал темного пива и пакетик соленых сухариков. Из деликатности, а может быть потому, что сам был голоден, Серый дождался, пока мне принесут заказ. Сделав первый длинный глоток, Из основательной глиняной кружки я с наслаждением навалился на столешницу. Пиво оказалось в меру густым, горечь приятно освежала, а хмельная волна мягко окутала сознание теплой волной. Бросив в рот горсть сухарей, я вопросительно посмотрел на серого. Тот отставил тарелку в сторону и, прикончив сок, сразу начал о деле, что неудивительно. Суета в деревне стоит нешуточная, бой вышел масштабный. «Ты имеешь отношение к стрельбе сегодня под утро?» «Врать старожилу не имеет смысла, однако и всей правды я говорить не обязан. Лишние знания могут стать проблемой прежде всего для него самого. Пусть тот, кто будет спрашивать ополченца о содержании беседы, утрется». «Нет, но видел, кто это сделал. У нас в пути случилась встреча с какой-то летающей тварью, так что я с караваном разминулся. Девушка прибилась чуть позже». Она вроде как дальняя родственница. Твоя? Нет, это племянница лесника. Ксения из беженцев. Шла на кордон за припасами. Извини, я... Я изобразил улыбку и успокаивающе провел ладонью над краем стола. Не хватало мне еще одного непрошенного разговора по душам. «Все ровно, начальник, ты у нас власть. Спрашивать это часть работы. Дальше слушать будешь?» Серый кивнул, попутно заказав еще стакан сока и пару бутербродов с копченой рыбой. Похоже, парень реально решил заправиться, совместив приятное с полезным. Я кратко изложил придуманную за время возни со снарягой легенду. «Меня выкинуло в трехстах метрах от заброшенной фермы. Там же я встретил Ксению. Она рассказала об подозрительных людях, прячущихся в развалинах. Патронов у меня осталось очень мало, нарываться не стал». Мы решили переждать до утра, огня не разводили, отошли на юго-запад к завальному тоннелю. Младший сержант из Альфы сказал, что примерно в это время они вышли к заброшенному КПП. Почему ты их не предупредил? На границе разрядилась вся электроника, ПДА сильно глючил. Да и мы-то были уже далеко. Откуда я мог знать, что обос обгоню? Поняв, что перегнул с вопросами, Серый примирительно воздел ладони, словно бы отталкивая от себя всякие подозрения. Подловить не получилось. Смущение пополам с досадой явственно проступило на его лице. — Ладно, не обижайся. Ты же понимаешь? — Понимаю, но и ты не борзей, великий вождь желторотых. — У каждого тут свое место, солдат. Потом я бегло изложил командиру полченцев, что был свидетелем нападения уголовной шантропы на коровник и последовавшего затем взрыва. По следам все сойдется, тут придраться не выйдет. Скорее всего, ни он сам, ни военные ничего раскапывать не станут. Те, кто отправил наемников по моему следу, тоже меня привязать к инциденту не смогут. Им проще нанять еще людей и организовать новую пакость, чем выяснять причины срыва. Рассказ Серова удовлетворил, хотя по выражению его унылой физиономии было видно, от разговора ожидал большего. Теперь пришла моя очередь просить, хотя особой надежды на полченца не было. Не знаешь, как скоро пойдет караван во внутренние районы. Мне бы хоть до развилки дойти с транспортом, а там уж сам доберусь. Развилкой теперь назывался «Кусок твердой земли между агропромом и бывшими военными складами». Там выбросило кусок сооруженной местной электростанции. Два одноэтажных корпуса и глубокий котлован со вбитыми сваями. Место сейчас держали бандиты, но старатели не бежали, позволяя укрыться от волны за умеренную плату. Оттуда можно вполне безопасно обойти кратер на месте свалки старой техники и выйти к промзоне. Дорога так себе. Но зато маршрут вполне безопасный, и дойти до базы Альфы можно за трое суток. С новой информацией мне необходимо начать подготовку к рейду в могильник. Если Дансель там, то и ответы на главные вопросы можно получить именно в заброшенном городе». Серый задумался лишь на пару секунд, потом вынул свой ПДА и, что-то набрав в текстовик, с сомнением посмотрел на меня. «Через полчаса выходит колонна на агропром. Это миссия врачей без границ». Положение было не из Это наверняка хохлатский конвой, а упомянутая серым организация — это всем известная крыша американской военной разведки. Личность я в зоне известная, поэтому, не привлекая к себе внимания, затесаться в толпу не получится. Но прямых столкновений у нас вроде бы не было. Открытой вражды между альфа и Сечевыми тоже нет. Но могут просто не взять — опасаясь засветить характер груза и кого-нибудь из своих. На невысказанное возражение Сирый ответил с удивительной прозорливостью. «Если будешь готов через час, я смогу задержать выход обоза. Ведет конвой мой старый товарищ. С моей рекомендацией вас возьмут без лишних вопросов. До развилки они вас подбросят». Где-то внутри возникло ощущение, что запустился какой-то невидимый глазу таймер. Отсчитывающие мгновение до начала некоего важного события он мерно щелкал, цифры стремились от ноля к 60. Иногда мы вынуждены просто следовать за обстоятельствами, подчиняясь ритму событий, не в силах оказать влияние на них. Поэтому я одобрил идею командира ополченцев замолвить за нас словечко перед водилой сечевых. Как поведут себя конкуренты альфовцев, Увидев одного из своих противников в собственном обозе, оставалось только гадать. Мы с Серым вышли из закусочной вместе и пошли по главной дороге в сторону КПП армейского фильтрационного пункта, через который в зону попадали почти все, кто имел на то разрешение. После исхода я несколько раз пользовался этим способом, чтобы съездить в Бреднянск. Само собой делалось это по подложным документам, ибо в моих Пометка о въезде на территории особого Чернобыльского района никогда не ставилась. Фальшивка была качественная. Но дальше единственного, близкого к карантинной зоне городка, их предъявлять не стоит. Украинский язык я знал очень плохо. Поэтому сейчас и в прошлые визиты с охраной общался кто-то другой. Серый перебросился несколькими словами с дежурным офицером. И кривой шлагбаум пополз вверх пропуская нас внутрь. По левой стороне дороги стояло восемь крытых фургонов, запряженных сытыми ухоженными лошадками. В державном обозе все разительно отличалось от тех двух побитых повозок, на которых я почти что добрался к кордону. Сами фургоны были трехосными, окрашенными в цифровой осенний камуфляж и изготовленными из каких-то легких материалов фабричным способом. На крыше каждого красовалась штыревая антенна связи, а два в середине колонны имели тарелки спутниковой связи. У головной повозки стояло трое сечевых, одетых в привычные уже кондоры. Двое внимательно слушали высокого мужика средних лет с непокрытой головой. Короткая стрижка, седые светлые волосы и аккуратно постриженная боцманская бородка. Кожа лица говорящего покрыта ровным нездешним загаром, а в голубых внимательных глазах читалась тревожная сосредоточенность. Как только мы подошли, двое слушавших боцмана парней напряглись, и пожилой жестом велел им уйти. Скользнув безразличным взглядом по моей физиономии, он вдруг открыто и тепло улыбнулся, завидев серого. Они обнялись, как старые приятели, завязался какой-то свойский разговор, который из-за скудного знания языка я понимал с пятого на десятое. Серый время от времени указывал глазами на меня, и теплые нотки из голоса проводника сечевых мало-помалу испарились. Как я понял, водил и не мог взять лишних людей без согласования с какой-то важной шишкой, и сейчас хохол виноватил приятеля за подставу. Но командир ополченцев что-то быстро заговорил, упомянув знакомое мне имя Тарас. Так звали того самого парня, которого мне довелось выручить почти год тому назад. Его схватили бандиты, а Серый попросил пацана вытащить. Дело обернулось круто. Тарас получил пулю в ногу, на деревне его пришлось буквально тащить. Не знаю, что было после, но хлопец клялся, что не забудет, и все такое. В тот момент я был слишком занят собственными ощущениями от новой обстановки, и чужие клятвы особо не волновали. Однако вот же тесен мир. Боцман подошел ко мне и протянул зловатую крепкую ладонь. Рукопожатие казалось крепким, ощущения остались хорошие. Проводник заговорил по-русски с характерным легким акцентом. «Добрый день. Я Павел Мовчан. Спасибо за сына. Тарас говорил, кому обязан жизнью. Я тоже представился, хотя при упоминании моей фамилии лицо Сечевого слегка изменилось. Видимо, слава все-таки есть, и вряд ли это нечто лесное». Но жизнь сына перевесила личную неприязнь, потому что Мовчан продолжил. «Вражды между нами нет, но лучше будет, если вам двоим идти рядом со мной. В обозе идет отдельная группа, это ученый из какого-то германского института. Оборудование и охрана там своя, лучше не говорить с ними. Благодарю, что входите в наше положение. Накопилось много дел, а наш маршрут намного длиннее». В моих словах проводник почему-то услышал скрытый упрек, потому что помрачнел еще больше, но возразил. «За свой мы платим, безопасность даром не дается». Я постарался улыбнуться, но потому, как еще больше напряглось лицо проводника, стало ясно, что добродушие изобразить не вышло. Поэтому пришлось сказать не совсем то, о чем я вспоминал, когда мы рыли могилу умершему матран Альфовцу в непонятном месте, а потом рубили его останки на куски. «Альфа» — это не самый зажиточный отряд, Павел. «Тем, кто живет своим умом, приходится платить за выбор очень дорого. И к вам у меня нет никаких претензий. Мы с родственницей просто хотим побыстрее оказаться дома. Никакой политики, только необходимость». Что-то в моем ответе не понравилось обоим. Серый нервно перебирал ремень висящего на плече Чебурашки, а Мовчан полез в карман и, выудив оттуда пачку сигарет, закурил — втянув за одну затяжку треть сигареты. Добив ее за рекордные две затяжки, свечевой махнул рукой и тихо проговорил, не глядя мне в глаза. «Не понял ты меня, парень. Но, добре, через полчаса мы остановимся у блокпоста ополченцев. Жди нас там. С нашим старшиной я договорюсь, только ни слова по-русски. Идите рядом. Что спросят, отправляй ко мне». Мы попрощались, Серый как-то вдруг замолчал, и весь обратный путь прошел в давящей неловкой тишине. Не зная чем, однако мои давищные слова задели обоих, хотя причина у Мовчана и у моего давнего приятеля Серого скорее всего не схожа. Ополченец надулся за свое, а хохла грызла совесть, что уже неплохо. Если чувствуешь вину за других, значит душа еще цела. У закусочной мы попрощались, Серый старался держаться дружелюбно, но досада нет-нет, да и мелькала во взгляде, который он бросал украдкой. В гостинице ничего не изменилось. Ксения спала, отвернувшись лицом к облупленной стенке. Я от порога слышал совершенно человеческое сопение. Подходить вплотную не решился. Кто знает, каким фокусом учит в иных измерениях тамошную разведку. «Вставай! На сборы у тебя десять минут!» Репликант сел на кровати почти мгновенно, таращясь на меня сонными, ничего не понимающими глазами. «О, боги! Как долго я спала?» «Полтора часа». «Мало. Я...» «Что-то большое произойдет, и очень скоро. Механизм уже запущен, я чувствую, как уходит время». «Абос уходит через полчаса». «Провизию я собрал, вода в бутылках, на столе. Если пьешь, наполни флягу». Отстанешь? Ждать не буду. Караван состоял из восьми фургонов, но только четыре из них несли на себе эмблему державы. Четыре других, с нанесенными на борта логотипом MCF, разместились в середине колонны и смотрелись как бы особняком. Каждая повозка хранялась четверкой бойцов, вооруженных ручными пулеметами и экипированных в германские кондоры военного образца с усиленной бронезащитой. Державники старались к немцам не подходить, концентрируясь в хвосте и головной части конвоя. Окипированные схожим с немцами образом, бывшие свободные производили смешанные впечатления. Вооружение их очень пестрое, отличалось меньшим единообразием. Лишь у троих бойцов державы были американские карабины М4, что удивило. Большинство же ходило с советскими АК-74М, увешанными разного рода улучшениями типа ствольных накладок, тактических фонарей и разнообразных прицелов. Никогда не был фанатом обвеса. Единственное, что пригодилось лично мне, медшпуловская рукоять на цевье ковруши. Хотя сейчас от нее тоже пришлось отказаться по вполне понятным причинам. Мы с репликантом дождались пока колонна остановится для формальной проверки документов у блокпоста ополченцев. Обменявшись серым рукопожатием, я спросил, все без изменений? Командир ополченцев смотрел большей частью в сторону Виадука, откуда наползал густой туман, первый предвестник волнового выброса, за которым всегда идет перетасовка территории белого шума. Приветственно махнув быстро идущему в нашу сторону родственнику, он тихо пробурчал. Туман вышел за границы заброшенного КПП, такого не случалось уже больше полугода. Ты принес нам неприятности, солдат. Если что, вы всегда сможете свалить, граница рядом. Расслабься, начальник, мы уже уходим. Зря ты так, не всем же ходить по краю, многим это не дано. Тогда за каким рядом они приходят сюда?» Туман действительно шел стеной, наползая с поразительной быстротой. Вот скрылись в его пелене остовы вагончиков, скоро мост вообще стал невидим глазу. Помолчав немного, Серый все же ответил. Не каждый знает цену своего счастья. Многие рассчитывают на оптовую скидку. Солдат. Подошедший Мовчан поздоровался со всеми, с интересом глянул на Ксению, но, встретив ее равнодушный взгляд, быстро переключился на нас. Проблема улажена. Немцы особо не возражают, лишь бы никто не подходил к их драгоценным медикаментам. Прогноз неплохой. Думаю, что через 40 часов будем у развилки. Мы присоединились к обозу, который ходко двинул вперед по дороге. Ксению я посадил рядом с разговорчивым водилой головного фургона. Невысокий, смуглокожий парень, с блестящими лукавством черными глазами и головой, бритой наголо, говорил не умолкая. Жуткая смесь украинских и русских слов была удивительным образом понятна всем. А когда Павло, как звали Сечевого, принялся отравить анекдоты, то с лица девушки не сходила смущенная улыбка. Я шел рядом с мовчаном, разговаривать было не о чем, хватало громкого голоса возницы, вещавшего словно радио. Туман казался вполне проходимым и вскоре почти рассеялся. Но опасения командира ополченцев приобрели новый импульс, как только мы, миновав границу Прикордония у заброшенного армейского КПП, вступили на растрескавшийся асфальт западного шляха. Дорога шла под уклон, петляя меж безликих холмов, поросших густым рыжим кустарником. Вскоре пришло привычное уже ощущение враждебного взгляда в спину. Зарядил мелкий дождик, Резкий порывистый ветер нагнал с востока низких туч, нависших над холмами так, словно еще немного, и сизая масса свалится нам на голову. Вдруг завывание ветра, вклинился протяжный звериный вой, мгновение спустя усиленный гулявшим меж холмами эхом. Ксения тут же казалась рядом, а Павло, замолчав, снял с зацепов у облачка американский карабин, положил его себе на колени. Репликант спустил маску на лицо и расчехлил прицел, повел им вдоль левой обочины, где до холмов было метров 200 ровной степи. Еще немного погодя, Ксения, тронув меня за рукав, указала вперед, где у трех холмов виднелась черная точка на фоне рыжей листвы кустарника. Вынув монокуляр, я увидел на склоне холма крупного псевдособа. Черная клочковатая шерсть зверя стояла дыбом, Широкая пасть его задралась к небу, и ветер снова донес тот самый злобный призывный вой.